Глава тридцать Политическая сделка. В описываемое время в первом и втором избирательных округах Чикаго, включавших в себя деловую часть города, Южную, Кларк-стрит, пристань, набережную и несколько прилегающих к ним улиц и переулков, немалой известностью пользовались два человека – Майк Тирнен, он же веселый Майк, и Патрик Керриган, он же изумрудный Пэт. По своеобразию характеров и подозрительности делишек, вторую такую пару нелегко было бы сыскать в городе. А, быть может, и во всей Америке. Веселый Майк Тернан, гордый обладатель четырех самых вместительных и самых грязных пивных района, отличался внушительным ростом в шесть футов и один дюйм, и толщиной. широкоплечий с бычьей шеей большой, круглый как шар головой, здоровенными волосатыми кулачищами и огромными ступнями. Майк Тернан испробовал на своем веку немало самых различных занятий, начиная от очистки выгребных ям и кончая деятельностью члена муниципального совета в Чикаго. Выдвинутый на этот пост, дорогим его сердцу, первым избирательным округом, веселый Майк довольно регулярно придавал интересы своих избирателей, в сущности, всякий раз, как для этого представлялся удобный случай. Но излюбленным времяпрепровождением Майка было сидеть в задней комнатке своего трактира «Серебряная луна» на Кларк-стрит, за палисандровым столом, отгороженным от остального пространства, солидной перегородкой красного дерева. Здесь подсчитывал он доходы со своих разнообразных предприятий, пивных и горных притонов и домов терпимости, которые содержал при содействии или попустительстве городской администрации, смотревшей на его деятельность сквозь пальцы. И здесь же выслушивал жалобы и просьбы своих клиентов, арендаторов и просто прихвостней. «Мистер Керриган...» Единственный соперник мистера Тирнана в его нелегкой и довольно темной деятельности в этом районе был человеком несколько иного склада. Невысокого роста, щеголеватый, с худым лицом, украшенным колючими усиками, с хитрыми темно-карими глазками и целой копной черных, как смоль волос, разделенных аккуратным косым пробором, он являл собой фигуру довольно представительную и, безусловно, колоритную. Словом, на него стоило поглядеть. В особенности, если вспомнить, что, помимо всего прочего, мистер Керриган был еще обладателем больших торчащих ушей, придававших ему сходство с летучей мышью. В делах финансовых он смыслил значительно больше мистера Тирнана, да и денег у него водилось больше, хотя ему было всего 35 лет, в то время как Тирнан ушел уже пятый десяток. Подобно Тирнану в первом избирательном округе, Керриган был крупной силой во втором и держал в руках тех неоседлых избирателей, которые могут быть и очень полезны, и чрезвычайно опасны для исхода выборов, смотря по обстоятельствам. Портовые грузчики, сезонные рабочие, бездомные бродяги, воры, хулиганы, жулики — Сыщики стекались со всех концов города в пивные мистера Керригена. Он был тщеславен и почитал себя красавцем и сердцеедом. Женатый на молодой степенной женщине, отец двух детей, Керриган содержал еще и любовниц, которых он менял примерно раз в год, не считая случайных девиц. Одевался вычурно, хотя и кичился тем, что не носил никаких украшений, кроме... Булавки с колоссальным изумрудом стоимостью в 14 тысяч долларов, которая в особо торжественных случаях сверкала в его галстуке, приводя в изумление всю Дирборн-стрит и муниципальный совет. Из-за этой-то булавки его и прозвали «изумрудным пэтом». На первых порах такое прозвище доставляло мистеру Керригану немало простодушной радости так же, как и золотая с бриллиантами медаль выражение признательности чикагских пивоваров за рекордное количество проданных им бочонков пива. Впоследствии, однако, когда газеты начали уделять слишком пристальное и ироническое внимание особе Керригена, так же, как и особе Тирнана, и их материальному процветанию, Керриген потерял вкус и к прозвищу, и к медали.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 Не раз вопрошал себя каждый из них. Тернан, например, был совсем не прочь занять пост шерифа или городского казначея. Он считал себя человеком, как нельзя более подходящим для любой из этих должностей. Керриган на последней конференции городской организации Демократической партии старался из-под тяжка внушить Маккенти благую мысль выдвинуть его на должность инспектора шоссейных дорог и канализации. Ему хотелось получить это тепленькое местечко, так как было заведомо известно, что оно приносит совсем неплохой побочный доход. Однако в этом году оппозиция республиканцев была сильнее, чем когда-либо. И потому список кандидатов в демократической партии должен был быть безупречен, и включать в него кандидатуры Керригена или Тирнана было просто немыслимо. Это значило бы восстановить против себя всех почтенных солидных избирателей. А Тернан и Керриген, перебирая в уме все свои заслуги, бывшие и будущие, возмущались и негодовали. Им не хватало широты и кругозора, чтобы понять, в какой мере, помимо определенной сферы деятельности, такие люди, как они, опасны для своей партии. После беседы с Хендом Джилгин обошел весь город и не скупился на посулы. В результате ему удалось завербовать немало восторженных сторонников для республиканской партии. Можно было надеяться, что в тех избирательных округах и участках, где преобладала так называемая «чистая публика», все наиболее почтенные избиратели на этот раз довольно единодушно объединятся против Каупервуда, вняв голосу неутомимо обличающих его газет. В районах, заселенных беднотой, дело обстояло сложнее. Правда, и здесь, выложив изрядную сумму денег, можно было найти каких-нибудь отъявленных плутов, которые согласятся зарезать своих единомышленников. Но это было дело рискованное и неверное. А так как слухи о недовольстве Керригена и Тирнана доходили до Джилгина со всех сторон, то он решил навестить их и выяснить, нельзя ли окончательно восстановить обоих приятелей против нынешних заправил и перетянуть в свой лагерь. Мистер Джилгин, хотя и принадлежал к враждебной партии, тем не менее был уверен, что скорее найдет с ними общий язык, чем мистер Маккенти или мистер Даулинг.